В плане военных действий. На нас с Офлагоном они обратили не больше внимания, чем человек на домашнее животное, скользнули по нас безразличными взглядами и занялись своими делами. Вскоре они вернулись в цилиндры, крышки над ними быстро завращались по нарезке, пока не завинтились до отказа, Потом оба цилиндра снова встали на треножнике, и все три, развернувшись в каре шириной мили в две, две с половиной, двинулись в сторону железной дороги. Это нельзя было назвать боем. Это была бойня. У них на вооружении оружие, против которого бессильны пушки и пулеметы Максима. Невидимый тепловой луч, моментально сжигающий все, что попадается на его пути. В них можно попасть только с первого залпа или погибнуть. Стоит им обнаружить батарею или засаду где-нибудь на церковной колокольне, как они направляют на цель этот дьявольский тепловой луч, и все кончено. Они сожгли несколько городков с такой легкостью, с какой мальчишка сбивает палкой головку одуванчика. Глава третья Среда, 24 июня. Боже мой, они нас спасут! Неясные подозрения охватили меня еще вчера вечером, когда марсиане, вернувшись на свою базу на пустоши, вышвырнули из цилиндров несколько трупов. Два из них мне удалось распознать. Это были обескровленные трупы моего солдата Кокни и Колбасника». Бесконечно страшно об этом писать, но марсиане питаются человеческой кровью. Справедливости требует отметить, что марсиане не делали себе матрацев из волос своих жертв, абажуров из их кожи, мыла из их жира. Примечание автора. Еще вчера мне удалось рассмотреть этот жуткий процесс сквозь тот самый иллюминатор в стенке цилиндра, который выходят в нашу корзину и, очевидно, предназначен для наблюдения за поведением ее живого содержимого. Это слишком отвратительно, чтобы рассказывать подробности, но это именно так. Они вводят прямо в кровеносные сосуды своего головотела кровь их жертвы пипетками объемом около чайного стакана. Марсиане удивительно быстро ориентируются в новой для них земной обстановке. Они уже успели понять, что без пищи и воды люди истощаются и гибнут, и они решили нас спасти, меня и Офлагана, и они уверены, что нам от них не убежать. А мы-то с Офлаганом сначала не поняли, почему это наш цилиндр так медленно рыщет среди развалин Окинга. Он шагал, неторопливо передвигая свои серебристые суставчатые ноги, пока не остановился над домом, с которого, как ножом, срезало второй этаж. Когда нас охватили щупальца, мы решили, что вот он и пришел, наш смертный час. Но щупальца довольно бережно опустили нас в этот бесконечно печальный разрез дома, в котором еще пять дней тому назад текла мирная и счастливая человеческая жизнь, опустили и отпустили, а сами с неприкрытой угрозой раскачивались в непосредственной близости от нас. Бежать нам было некуда, и они решили попасти нас, дать нам возможность размяться, поискать себе пищи, набрать воды. Дом, в который нас опустили, Принадлежал до прошлой пятницы владельцу крохотного магазинчика, который, будь он раз в двадцать крупнее, можно было бы назвать небольшим универсальным магазином. Жилые комнаты были расположены позади магазинчика и в начисто снесенном втором этаже. В этой ловчонке было всего понемногу и канцелярских товаров, и колониальных, и вина, и книг. и всего, что требуется рассеянному охотнику, забывшему запастись необходимыми боеприпасами в Лондоне. В кладовой мы обнаружили три окорока, два черствых, но вполне еще съедобных хлеба, несколько банок варенья, фунтов десять сахару, четыре круга колбасы, две дюжины пива в тяжеленных картонных коробках, несколько жестяных коробок с бисквитами, ящик отличного коньяку, несколько банок табаку, вдоволь спичек. Мы напились из-под крана, из которого почему-то еще текла вода, и вернулись в столовую за скатертью, чтобы упаковать в нее все это бесплатно доставшееся нам чужое добро. Это было настолько увлекательно, брать все, что тебе угодно и бесплатно, что я на время даже забыл о том, что ждет нас. Для удобства мы взяли две скатерти. Со скатертями в руках мы заглянули в то, что осталось от магазина. четыре стены и голубое небо вместо потолка на полу еще не успевшие высохнуть дождевые лужи в лужах пожелтевшие листья с деревьев поломанные стволы которых уныло торчат по обе стороны входа в бывший магазин в полу выдвинутом ящике кассы